Ты не боишься, сказал хозяин неожиданно тихо и нежно, как мать ребенку в люльке. И кружка опять покрылся испариной. Мотая отсюда, произнес хозяин более твердым. Я посмотрел на дверь, которая закрылась за проворно отступившей фигурой и заметил: Да, здорово ты обхаживаешь своих избирателей. Черт, сказал он и развалился на кушетке, оттолкнув в сторону несколько синек. Он попробовал расстегнуть ворот, повозился с пуговицей, вырвал ее в сердцах и спустил узел галстука. Потом покрутил своей большой головой, словно воротник душил его. Черт, повторил он ворчливо. Неужели? Непонятно. Я не желаю, чтобы он лез в это дело. и снова оттолкнул синьки. «Чего ты хочешь?» — сказал я. «Тут пахнет шестью миллионами. Ты видал когда-нибудь, чтобы мухи улетали от медогонки, когда качают мед?» «Пусть лучше не суется к этому меду. Он вполне последователен. И, видимо, Ларсон готов продать МакМерфи за контракт. Он опытный строитель, он...» Хозяин рывком сел и уставился на меня. И ты туда же. Мое дело, страна, сказал я и пожал плечами. По мне хоть ты сам ее строй. Я просто говорю, что если ставить на точку зрения Крошки, то он ведет себя вполне разумно. Ты что, не понимаешь? Черт подери, неужели и ты не можешь понять? Для чего тут понимать, когда все понятно? Ты что, не понимаешь? Он скатился с кушетки и тут по легкому пошатыванию я догадался, что он пьян. Он подступил ко мне, схватил меня за ладском, дернул, заглядывая мне в лицо. Теперь ближе я видел, что глаза у него налиты кровью. Неужели и тебе непонятно? Я строю больницу, лучшую в стране, лучшую в мире. Я не позволю таким как Рожка пакостить это дело. Я назову ее больницей Вилли Старка. Она будет стоять, когда от нас с тобой ничего не останется, и от всей этой сволочи ничего не останется, и каждый, пусть у него ни гроша за душой, сможет прийти туда и проголосовать за тебя, — сказал я. Я сдохну, и ты сдохнешь, и мне все равно, за кого он проголосует, он придет туда и... и благословит твое имя, — сказал я. «Ах ты!» — он смял мой лацкан в большом кулаке и сильно тряхнул меня. «Чего лыбишься? Перестань! Перестань, Илья!» «Знаешь что?» — сказал я. «Ты меня не путай со своей шпаной. Когда хочу, тогда улыбаюсь». «Джек! Черт, Джек! Ты же знаешь! Я не то хотел сказать, но зачем ты так улыбаешься? Черт, неужели ты не понимаешь, а?» Не отпуская ласково и глядя мне в глаза, он придвинул ко мне свое большое лицо. А? Неужели не ясно? Я не желаю, чтобы эти сволочи пакостили моё дело. Больницу вильли старкой. Неужели не ясно? И директора я поставлю самого лучшего. Будь спокоен, лучше не бывает. Будь спокоен, я знаю кого. Да-да, мне его советовали в Нью-Йорке. И ты Джек? Да, сказал я. Ты мне его приведешь. Я вытащил из его руки свой ладдскан, разгладил и упал в кресло. Кого его? спросил я. Доктора Стэнтона, ответил он. Доктора Адама Стэнтона. Я чуть не подпрыгнул в кресле. Пепел моей сигареты упал на грудь рубашки. Давно у тебя эти симптомы? спросил я. О розовых слонов ты не видишь? Давай меня стянто на сказал он. Ты болен, сказал я. Давай его, повторил он непреклонно. Хозяин, сказал я, Ада мой старый друг. Я знаю его с пеленок. Он тебя на дух не переносит. Я не прошу, чтобы он меня любил. Я прошу его заведовать моей больницей. Я никому не предлагаю меня любить, даже тебе. Мы все вас любим, передразнил я крошку. Вы же знаете, как к вам относятся ваши ребята. Давай мы...